Глава тридцать пятая «Две косички, две косички!» Прыгала возле Алины Тася. «Нет, лучше два хвостика». «Да, два хвостика!» Подхватила Соня и, покружившись в длинном платье, встала за Тася в очередь. Глаза девочек светились, с лиц не исчезала улыбка. Они, в отличие от Алины, с нетерпением ждали встречи с папой. Надели свои самые красивые платья, Тася нацепила на шею бусы, Соня на обе руки по браслету. «О, боже!» — вздохнула Алина, взглянув на лицо Сони. «Еще и губы намалевала!» «И я!» — хихикнула Тася и попыталась повернуться к Алине. «Да стой ты уже!» — проворчала Алина и, проведя расческой по ее голове, сделала пробор. «Если будешь крутиться, то на голове закукалекают петухи!» — посмеялась Тася. Через десять минут девочки крутились у зеркала, разглядывая свои хвостики. Затем надели на голову ободки с голубыми цветочками и в припрыжку побежали в свою комнату. «Модницы-сковородницы!» Улыбнулась Алина и, положив расческу на комод, взглянула на себя в зеркало. да Вздохнула она, глядя на растрепанные волосы, мрачное лицо и домашний костюм, повидавший многое. Она не собиралась встречать Матвея при всем параде, И не желала сразить его своим образом. Да и вообще, если честно, ей не особо-то хотелось видеть его. Но раз встреча была неизбежна, то решила хотя бы переодеться во что-нибудь более приличное. И через пять минут Алина стояла у зеркала в джинсах и простой белой футболке. Забрав волосы в пучок, она отправилась в кухню, включила чайник и, открыв шкафчик, обвела взглядом полку. «Угу!» — вздохнула она. «Значит, чай у нас сегодня будет с мишками Барни и...» Алина понюхала не совсем свежий хлеб, достала его, затем открыла холодильник и положила на стол пачку масла. И с булкой с маслом. Ей не хотелось разготавливать и накрывать стол, даже несмотря на то, что она прекрасно знала, как Гордеев любил вкусно поесть. «Для этих целей у него есть невеста. Вот и пусть кормит его», без угрызения совести подумала Алина. «И вообще, я не собираюсь тратить последнюю тысячу на тортики и пироженки к чаю». «Мама, смотри!» Послышался крик, затем быстрый топот по коридору, и в кухню вбежали девочки, держа в руках открытки. «Это я, а это папа!» Соня ткнула пальцем в мужчину. но ну, как в мужчину? На белом листе был изображен круг с двумя глазами и большим ртом. Затем шел прямоугольник, из которого торчали руки-веточки и ноги размером со спичку. «Классиво получилось!» — улыбнулась Соня. «Очень!» — восхитилась Алина и с интересом взглянула на рисунок Тася. «Это култка такая!» — подсказывала Тася, указав на закрашенное квадратное туловище. «Он в такой же был вчела!» — добавила она, и девочки, вспомнив еще о каком-то сюрпризе для папы, побежали обратно в комнату. Алина вспомнила, как не так давно дочки нашли его фотоальбом и задали ей вопрос. «А это наш папа?» Тогда Алина поругала их за то, что трогают чужие вещи, и, избегая ответа на этот вопрос, загнала девочек спать. А на следующее утро строго-настрого велела им говорить всем незнакомым людям, что им будет только четыре года. Вчера в магазине они все сделали правильно и, вероятно, не узнали мужчину с фотографии. И это нисколько неудивительно. На фотографиях семилетней и шестилетней давности Матвей был без щетины, с другой прической, да и вообще казался совсем мальчишкой, в отличие от того, каким стал сейчас. Понимая, что девочки сегодня увидят папу, Алине пришлось сказать им, что тот дяденька, который вчера разговаривал с ними в магазине, это он и есть. Вопросов была тьма. «А почему он не сказал, что он наш папа? Он нас не узнал, что ли? А он что, без скафандла? Я думала, что он другой какой-то». И Алине пришлось врать, как никогда раньше. «Папа растерялся, увидев вас. Вы же у меня подросли, верно?» Он так и спросил потом. «Это мои девочки так сильно выросли?» «Значит, не узнал», — печально вздохнула Соня. «Ну что ты, малыш?» — погладила ее по голове Алина. «Узнал, конечно. Просто у него голова еще кружилась. Он же только-только вернулся из космоса». «А почему он с нами домой не поехал?» — внезапно спросила Тася. «Папа уехал, чтобы... эм...», — щелкала пальцами Алина, — «припарковать свой космический корабль а Ух ты!» — раскрыли рты девочки. Алина старалась как можно меньше говорить с ними о папе. Не давала никаких обещаний и всячески избегала ответа на вопрос «А он больше не улетит?» «Одному Богу известно, что будет дальше. Может, Матвей действительно станет для них хорошим папой» а может, Алине придется паковать чемоданы и бежать с дочками, куда глаза глядят. Она решила, нужно сегодня же расставить все точки над «и». Я ясно дам ему понять, что девочки останутся со мной, и предложу определиться, по каким дням он будет навещать их. И поставлю ему безоговорочные условия. Все встречи будут проходить только в моем присутствии. А еще, если я хоть одной своей клеточкой почувствую какой-нибудь заговор он не увидит их до конца своей жизни. Алина заварила свежий чай и взглянула на часы. 12:45. Вот-вот приедет. Только успела подумать она, и в следующую секунду вздрогнула от звонка в дверь.